ЭПИЛОГ Кристофер Робертс сидел за столом, низко склонив голову. От него пахло тюремной камерой, прекрасный костюм превратился в тряпку. Маклин стоял у стены допросной и тщетно искал в себе каплю жалости к этому человеку. Не нашел. гэвин Спенсер умер, и Джетра Колумб тоже. Начал он. Робертс поднял голову, и в глазах его блеснула надежда. «Я понимаю, что вас втянули силой», — продолжил инспектор. «Мы могли бы учесть это обстоятельство. Хлоя в безопасности, хотя вряд ли когда-нибудь забудет, как ее сутками держали в подвале рядом с изуродованным трупом. Но я, вероятно, нашел бы способ убедить ее отказаться от обвинения». «Правда?» — Робертс смотрел на следователя, как побитый щенок. Маклин шагнул вперед, выдвинул стул и сел. нет Вы упустили свой шанс. Когда мы обеспечили защиту вашей жене, вы могли бы нам помочь с задержанием калума прежде, чем он убил Спенсера. А теперь мертвы все, кому можно предъявить обвинения в похищении и в убийстве. Все, кроме вас. Но меня заставили, меня вынудили. Нет, мистер Робертс, вы сами на это пошли. У вас было все, а вам хотелось большего. Что ж, вы надолго задержитесь за решеткой. Серое кладбище, продуваемое ветром с реки форт Лето закончилось, с дальнего берега Фертофф Форта надвигались шквальные ливни. Маленькая компания еще не промокла, но уже мерзла. Маклин приятно удивился, увидев, сколько народу собралось на похороны. Констебли Макбрайт, Ворчун Боб, Эмма. Главный суперинтендант Макентайр вырвала время своего плотного графика и тоже пришла, хоть и все время поглядывала на часы. Ангуска Дваладр и Трейси. Больше всего Маклина удивила, что прийти решилась Хлоэ Спирс. Девочка прильнула к матери и проводила взглядом гроб, который опустили в могилу и засыпали землей. Маклин с большим трудом отыскал место захоронения Джона и Элизабет и позаботился чтобы их дочь Мэгги похоронили рядом с родителями. Инспектор надеялся, что никто не узнает, что похороны он оплатил из своего кармана. «Я так и не поняла, как вам удалось установить ее личность», сказала Макентайр, когда они отошли от могилы. «Мы выяснили, что в 1945 году без вести пропал строитель из Сайдхилла. Таким образом, мы получили примерное время смерти» документация отдела пропавших не слишком полна, поэтому констебль Макбрайт перелопатил архивы Скотсмана и нашел заметку о пропавшей девушке. «Оказалось, что ее мать работала горничной в Фарквархаусе. Мы разыскали в Канаде ее родственников. Остальное сделали криминалисты», — смущенно пояснил Маклин, несколько погрешив против истины. На самом деле инспектор намекнул Макбрайду, где искать и что искать. Не мог же Маклин признаться, откуда знал имя убитой девушки. Другой на вашем месте удовлетворился бы тем, что установил убийцу. Вы же меня знаете, мам Терпеть не могу, бросать недоделанное. И что, ритуал сработал? Демона заманили в ловушку и обеспечили себе вечную жизнь? Джейн, но что вы такое говорите? Они же все умерли. Маклин яростно замотал головой. Никаких демонов не существует. Однако же все убитые были в прекрасной физической форме. «Ну, кроме Берти Фарквара и Тоби Джонсона, которые умерли молодыми?» «Нет, они прожили долго, потому что верили, что проживут долго. Господи, без веры никто бы на такое не пошёл. А успеха они добились, потому что родились богатыми и получили прекрасное образование. Будем надеяться, что вы правы, Тони. Не хватало ещё...» чтобы полицейским пришлось гоняться за демонами. гэвин Спенсер не оставил завещание. Маклин услышал это в новостях, и информация застряла в памяти. Он не женился, не завел семьи. Адвокат исходит с ума, разыскивая наследников. Какому-нибудь дальнему родственнику достанется миллиардное состояние, а все от того, что Спенсер верил в свое бессмертие. Если демоны и существуют, то только здесь. Макентайр постучала себе пальцем по виску. Они подошли на стоянку у ворот кладбища, где в ряд выстроились автомобили, готовые унести каждого в свою жизнь. У машины Макентайр ждал водитель-сержант. Рядом стоял старенький рыжий «Вольво», фила и болотно-зеленый «Ягуарка» два ладера Маклин припарковал свой ярко-красный «Альфа-Ромео» неподалеку и распахнул пассажирскую дверь перед Эммой. «Господи, Тони, это ваша?» — ошеломлённо спросила Макентайр. Маклин не сразу сообразил, что имеет в виду суперинтендант, машину или амму. Впрочем, Макентайр не способна на такую бестактность. «Нет, не моя», — покачал он головой, пряча усмешку. «Отцовская». Маклин стоял в спальне бабушки у туалетного столика с коллекцией щёток для волос, кисточек для косметики и фотографий. Черный мусорный мешок, наполовину набитый разным хламом, оттягивал руку. Все это надо было сделать давным-давно, когда стало ясно, что бабушка не придет в сознание и не вернется домой. Ей уже не понадобится ни помада, ни носовые платки, ни полупустой пакетик мятных пластинок. Ни содержимая гардероба. А Маклину совершенно не интересны старые фотографии, развешанные по стенам спальни. Особенно один снимок, тот, что висел на стене у двери в ванную. Черно-белое фото. Билл Маклин, Эстер Моррисон и неизвестный. Впервые заметив снимок, Маклин удивился, что отец совершенно не похож на деда, зато очень напоминает этого неизвестного. Что за секрет скрывала бабушка, не выдав его даже после смерти? Что она решилась доверить адвокату, но не внуку? Как там писал Карстейрс, она боялась, что ты вырастешь другим. И еще слова Джеттера Каллума. «В твоих жилах течет его кровь». Слова безумца, а может и демона, но забыть их почему-то невозможно. Впрочем, понять, в чем дело, было нетрудно. Маклин снял фотографию со стены и перевернул, проверяя, нет ли подписи на обратной стороне. Нет, только штамп, фотостудии с адресом давно несуществующей улицы. Профессиональная работа. Обратная сторона заклеена черной бумагой. Маклин мог бы срезать бумагу и посмотреть, нет ли под ней надписей, но в том не было нужды. Перевернув рамку, он всмотрелся в снимок. В 20 лет бабушка была настоящей красавицей. Она сидела между мужчинами, обняв за плечи обоих и смотрела только на Уильяма Маклина. Неизвестный улыбался, но взгляд его был холодным. В глазах читалась неудовлетворенная тоска. О чем он тосковал? Что готов был взять силой? Или это просто воображение разыгралось? Маклин усилием воли отбросил эту мысль, открыл мусорный мешок и уронил в него снимок.